Глава девятая. Не обращая внимания на наставленный на меня пистолет, я спокойно продолжал стоять, смотреть прямо в глаза убийцы и слегка улыбаться. Не губами. Это была скорее улыбка лишь глазами. Хотя уверен, что по выражению моего лица однозначно можно было сказать, что я думаю об этом человеке. «Ты чего лыбишься, тварь?» Брызжя слюной прокричал он. Его губы дрожали, рука тряслась, а глаза бегали туда-сюда, не зная, на чем остановиться. «Что тебе известно? Ты из-за той шлюхи пришел? Говори!» «Ответь мне только на один вопрос». Все так же спокойно проговорил я. «Чего? Ты? Ты не понял, что ли? Ты сейчас сдохнешь! Это я тут буду задавать вопросы!» «Ты убивал еще кого-нибудь, кроме женщины и маленького мальчика?» Не обращая внимания на его визжание, продолжил я, при этом начиная концентрироваться и заряжать свою руку чистой магией. В воздухе повисла секундная пауза, после чего уголки рта убийцы медленно поднялись, и он принялся смеяться во все горло. «Ты... тебя... Ха -ха -ха. тебя действительно это интересует перед тем, как ты сдохнешь? Если тебе станет легче, то да, убивал» и убью еще не одну шлюху. Но от этого мир станет лишь чище, как и после твоей смерти. Спасибо, — облегченно выдохнул я. Теперь во мне точно нет сомнений. Че? Ты че несешь? Закрой рот и следуй за мной. Там за... Только вот договорить я ему не дал. Моя рука начала светиться, и как только зрачки его глаз опустились, я попытался швырнуть в него магии обычным выбросом, который не раз использовал. Однако у меня получилась просто яркая вспышка. Убийца машинально прикрыл глаза, выстрелив в мою сторону. Поля пролетела где-то над левым ухом. Я резко наклонился, уходя в сторону, и в тот же момент швырнул нож перед собой. Лезвие воткнулось в предплечье убийцы. Раздался вскрик. Он попытался снова прицелиться, но я уже находился рядом с ним в низкой стойке для атаки. Тот шокированно посмотрел на меня сверху вниз, и все, что он успел сделать, это исказить свое лицо от страха. Два коротких и молниеносных удара в печени подбородок, после чего я тут же перехватил его руку с пистолетом и вывернул до хруста, а потом еще чуточку провернул. Убийца выпучил глаза и попытался взвыть от боли, однако я уже успел перехватиться и плотно зажал ему рот, второй рукой схвативший за затылок. Резкое движение, хруст, его голова повернута на 180 градусов. Перестарался. Я оттолкнул от себя безжизненное тело убийцы, и тот упал на спину, но при этом лицом в грязь. «Там тебе и место», — тихо произнес я и поспешил удалиться с этого места. Призраки ждали меня за углом. «Я все видел», — восторженно закричал Женя. А я впервые наблюдал, как кто-то настолько рад видеть смерть. Мальчик описывал все в подробностях, а я невольно улыбался. Наблюдал, как с каждым сказанным словом тело ребенка становится все прозрачнее и прозрачней, и так до тех пор пока полностью не исчезло. Мы не прощались словами, но моя странная улыбка и его восторг значили гораздо больше. Потом я убрал свои следы, чтобы меня никак не вычислили стер отпечатки с пистолета, забрал нож, чтобы выбросить как можно дальше отсюда. В рюкзаке лежал мощный растворитель, купленный в том же хозяйственном магазине, что и нож. Инструкция гласила, что разъедает кожу при соприкосновении, поэтому использовать следует в перчатках. Несколько пшиков на местах касания, и теперь на трупе тоже ничего не осталось. Деньги брать не стал. «Ни к чему мне такая большая улика». «Ты даже не мешкал, убивая его», — сказал Макар, когда мы шли обратно в училище. «Да, потому что я до этого уже все решил». «Хм, я, конечно, все понимаю, но тебя потом не будет мучить э -э совесть, что ли?» Пытался подобрать правильные слова Макар. «Он убийца. И он сделал свой выбор. Убив человека, ты всегда должен быть готов, что к тебе придут мстить за него. Кровь за кровь. Не знаю почему, но...» «Почему-то подобная логика словно бы где-то заложена у меня глубоко в голове». «То есть ты тоже понимаешь, что к тебе могут прийти ради мести?» «Конечно. Я обязан быть готов». «Этому нынче учат в княжеских домах», — задумчиво произнес Макар. «Не знаю. Но где-то я этому научился. По пути мы зашли в магазин, где я затарился различными сладостями, а еще купил электрический чайник по акции «Две коробки чая». Потратил на все две тысячи рублей своих запасов, но мой комфорт того стоил. Зная подноготную, Макар с иронией смотрел на эту картину и не скрывал улыбки. Сын князя. Покупает чайник. По акции. И это тело постоянно просило сладкого. Сам от себя не ожидал, что периодически у меня будут появляться мечтательные мысли о тортиках и пирожных. Вот что творится в моей голове? Но больше меня интересовал другой вопрос. Если я здесь, если я из какого-то другого мира, то куда делась душа настоящего княжича? Даже если он умер, то от него хоть призрак должен был остаться. Так куда он делся? Вот не удивлюсь, если это все не просто так. Если меня хотели убрать с дороги, но тупо не вышло, из за какой нибудь магической оплошности ты раньше убивал ну до тюрьмы внезапно спросил макар когда нам оставалось преодолеть последнюю улицу не помню спокойно ответил я хочешь мое мнение ну давай ты совершенно не похож на княжича хотя выглядишь как он это еще почему Манера воспитания это же издалека видно поэтому тебе так ловко удается скрываться. Откуда тебе знать? Может, я просто хороший актер? Нет. Со мной же тебе нет смысла играть. Сейчас ты настоящий. Не знаю, что с тобой случилось, но на месте похитителей я бы побоялся встречаться с тобой снова. Ха, я всего лишь подросток. Ты сбежал из тюрьмы за один вечер. Убил регата. И сейчас справился с взрослым огневиком-убийцей. «Нифига ты не обычный подросток. Это я тебе как подросток говорю». «Ладно, разберемся», — махнул я рукой. «Стой. А тебе-то откуда знать, как должны вести себя дворяне? Ой, смотри, там стена кирпичная. Мне вон тот идеально подойдет. Возьми как запасной». «Обойдешься», — хохотнул я. Однако из этого разговора я сделал определенные выводы. Этим вечером я снова позвал соседа пить чай и смотреть фильм. Надо же было отметить приобретение чайника. Или, вернее, это был хороший повод очередной раз встретиться. Я не стал подробно рассказывать Сергею про убийство. Он был сообразительный и понимал, когда не стоит выведывать подробности. «Будем еще призраком помогать», — внезапно с задорным детским интересом спросил Макар. Фильм закончился, и мы уже собирались расходиться. «Это еще зачем?» — нахмурился я. «Тогда уж изгнание — лучшая помощь», — отметил Сергей. «В большинстве случаев, да», — поддержал я. «Но не всегда», — парировал Макар. «Иногда призраков здесь держат неоконченное дело, как было с Женей». «И что, предлагаешь брать с них плату?» «Ну, как вариант. Можно помогать лишь тем, кто сможет заплатить». «Учитывая, что призраки нематериальны, чтобы принести с собой кошелек», — иронично подметил Сергей. «Так большинство при жизни оставили заначку», — ответил Макар. «Могут и отвести к ней, ну или родственникам могут поручение передать». «Ага», — хмыкнул я. «И придется нам каждого убеждать, что призраков видим». «Это если еще призраки адекватны», — напомнил Сергей. «Большинство к концу своего существования теряют всякие остатки разума». «Но не все же. Вон на меня посмотрите», — закружился в воздухе Макар. «Когда нам встретится такой же сообразительный призрак, как ты, то обязательно подумаем, какую цену назначить за помощь ему», — выдал я. Этот ответ Макару удовлетворил, и он переключился на выбор фильма. Сергей направился в свою комнату, а я лег в кровать. Засыпал под тихое звучание мелодрамы. Да, вкусы у Макара были странноваты. Он смотрел почти все подряд. На занятиях в понедельник ничего особо интересного не происходило. но разве что мне удалось выиграть у Виталия в морской бой на перемене. За обедом мне подмигнула его сестра. До магической тренировки оставалось несколько часов, поэтому я направился в клуб по медитации. Успел как раз к самому началу. «Алмазов Алексей?» — спросила у меня женщина, надевая на глаза очки на цепочки. «Да, это я. Проходи, присаживайся». В большом зале были расстелены одиночные коврики с разными узорами в восточной тематике. Здесь пахло благовониями, от которых у меня чесалось в носу. Никогда не понимал, какой смысл в этих раздражающих запахах. Стоп. Я остановился на этой мысли. Прокрутил ее в голове еще раз. Все-таки что-то из прошлой жизни вспоминается, раз у меня оказалось собственное мнение насчет благовоний. Уже минут через пять в зале собралось больше двадцати кадетов. Мы все дружно сели на коврике в позу лотоса. «Закройте глаза. Дышите глубоко», — инструктировала женщина. Голос у нее был такой, что только засыпать. Да и как можно расслабиться, когда этот странный запах восточных трав режет нос? Честно, первые полчаса я мог думать только об этом запахе. Потом ноги затекли, и я ненадолго вышел размяться в коридор. Как говорила женщина в начале занятия, отдых не возбраняется. Хотя сперва для меня это прозвучало как отдых от отдыха. Еще через полчаса мне удалось абстрагироваться от неприятного запаха и погрузиться в себя. Это напоминало транс. Я сосредоточился на магическом источнике. Да и все выходные поддерживал чувство тепла в груди, как и велел мастер. Но сейчас это ощущение усилилось превратилось в настоящий пожар. Огонь растекался по венам, а на лбу выступили капли пота. Хотелось встать и уйти. Но тело онемело. Будто магический источник взял верх над разумом. Захотелось броситься в ледяную воду и больше никогда не приходить на эти занятия. Дышите глубоко, медленно. Ровное дыхание очень важно для контроля донесся голос преподавательницы. Дышать я мог, а шевелиться нет. Мысленно выругался, решил попробовать, стало уже невыносимо жарко. Вдох, глубокий выдох и еще раз. Кажется, пожар в груди перестал разгораться и причинять мне боль. И с каждым вдохом я ощущал, как он затухает, а к телу постепенно возвращается контроль. Так просидел минут двадцать пока не удалось почувствовать прохладу. И когда мне уже захотелось вернуться в реальность, встать и уйти отсюда, чтобы больше никогда не возвращаться, в голове возникла четкая картина. Мне было лет пять. На голове шумоподавляющие наушники. Мужчина вкладывает мне в руку тяжелый пистолет и велит стрелять по мишени. Я нажимаю на курок. Уши тут же заложило, а отдача от пистолета уводит руку вверх но я полон восторга. Это воспоминание быстро сменилось другим, а я не сомневался, что это было именно воспоминание. Слишком реальными были эмоции, что передавались мне. Теперь мне уже семь лет. Я стою в лесу, мелкий дождь моросит. Сейчас ранняя осень. От былого восторга не осталось ни следа. На этот раз пистолет в руке лежит уверенно. Он словно стал частью меня. Стреляй проговорил мужчину, у которого не было лица. А я смотрю перед собой, но вижу лишь темноту». «Стреляй!» — повторился недовольный голос. «Я понимаю, что должен сделать это». Жму на курок. Рука уже давно не дрожит при выстреле, рот слегка приоткрыт, так уши меньше закладывает, а в душе слабый трепет. Пуля влетает и словно в замедленной съемке начинает замедляться, а потом и вовсе замирает. Постепенно все начинает кружиться. Весь мир кружится. Непонятно, где вверх, где низ, и... Я резко распахнул глаза и вскочил, тяжело дыша. «Алексей, у вас все в порядке?» — спросила у меня женщина. Я кивнул и ответил. «Да, просто мне для первого раза достаточно». Сказав это, я поспешил покинуть зал. Вернулся в свою комнату. Выпил литр воды, но горло продолжало казаться пересохшим. Все в порядке. Послышался голос Макара, а через минуту он и сам материализовался из воздуха. Да, всего лишь воспоминания начали просыпаться. Ответил я и откашлялся. Затем налил себе еще воды. В училище стояли магические фильтры для воды. Я мало что понимал в строительной магии, но хорошо знал, что воду здесь можно пить из-под крана. Ничего не опасайся. Поделишься? спросил призрак и сделал вид, что присел рядом. На самом деле он парил в пяти сантиметрах над кроватью, на которой я сидел. Нет, замотал я головой. Там вообще ничего не понятно. Призрак понятливо кивнул и не стал настаивать. С этими размышлениями я и пошел на тренировку. Как успехи с ощущением источника? сразу спросил у меня мастер. Хорошо. Ответил я и плюхнулся на скамейку. Сегодня в зале мы были одни. Групповые тренировки у мастера закончились, и он выделил для меня время после. «Вы выглядите обеспокоенным», — заметил Петр Александрович. «Устал после медитации». «Так», — заинтересовался он и присел рядом. «Что произошло во время медитации?» «Сперва в груди было обычное тепло, а потом меня словно обожгло». «Сильно?» Я не стал говорить, что мне к груди словно оплавленную кочергу подставили, после чего нахлынули воспоминания. Ответил просто, как бы это сделал обычный подросток, кем я должен был быть. Сильно. До сих пор болью отдает. Первые разы такое случается. Потом вы научитесь контролировать выходящую ману. Источник у вас слишком большой, чтобы это было так просто. Тогда давайте учиться. «Я хочу к Новому году уже первое заклинание разучить». Во мне проснулся прежний энтузиазм. «Не будете халтурить, даже два разучим». Я кивнул. «Чего-чего упорства во мне было, хоть отбавляй». Тренировка прошла спокойно. Сегодня, помимо тепла в груди, я учился чувствовать магические каналы по такому же принципу. Тепло линиями разливалось по телу. И вся сложность заключалась в том, чтобы почувствовать всю систему одновременно. Широкие каналы были горячее, а в тонких тепло еле улавливалось. Через два часа стараний я был утомлен, но доволен. Поскольку мы прошлись по каждому каналу, и теперь я знал, что их у меня аж 46 штук, и в дальнейшем из каждого будут получаться разные магические нити. После тренировки я поднялся по лестнице в свою комнату. Письменные задания по общим дисциплинам никто не отменял, и я намеревался ими заняться, но до комнаты не дошел. На одном из пролетов возле окна сидел Виталий и прикрывал ладонью глаз. Форма у парня была помятой, словно он только что подрался. «Надеюсь, ты как следует его отмудохал?» Спросил я и присел на подоконник рядом с другом. «Если бы», — выдохнул он. «Этого ублюдка еще никто в училище не смог победить, долбанный аристократ». «Откуда такая ненависть к дворянам?» «Я давно хотел спросить, но как-то случая не представлялось». «У нашей семьи много денег. Очень много». Просто ответил он и натянул на лицо улыбку. «Но сколько бы раз мы не подавали на титул, нам отказывали. Титул стал важнее денег, понимаешь?» «Понимаю», — ответил я. «Наверняка у сына князя Воронцова было гораздо больше денег, чем у всей семьи Виталия». Но пока я скрывался, доступа у меня к ним не было. Поэтому сейчас я мало чем отличался от нищего простолюдина. «Кто тебя побил-то?» — спросил я, перебивая неловкое молчание. «Герасимов. Не понравилось ему, видите ли, как я на него за ужином посмотрел». Тут я вспомнил, что совершенно забыл про вечерний прием пищи и задумался. Спустя пару секунд Виталий продолжил говорить. «Как отомстить ему?» Серьезно и со злобой в голосе спросил виталий отомстить может сперва научишься стоять за себя насколько я понимаю тут не сильно то важно кто ты аристократ или нет если у тебя есть сила то с тобой будут считаться он тяжело вздохнул и поджав губы посмотрел на меня а как стать сильнее если я и так стараюсь только вот не получается старайся больше и лучше я не знаю но глядя на тебя «Вот если честно, по тебе не скажешь, что ты сильно стараешься. Без обид только». «Ну, наверное, ты прав. Иногда мне кажется, что я жалею себя. А еще...» «Сильно боюсь драк», — разоткровенничался Виталий. «А вообще-то знаешь...» — посмотрел я на его фингал. «Есть у меня кое-какие мысли по поводу мести». «Какие?» «После отбоя сам все увидишь. Знаешь его номер комнаты?» 143. Супер. Тогда после отбоя подходи туда. Вставай за углом и наблюдай. Но так, чтоб этот урод тебя не увидел. Заметано. Заинтриговал, блин. Я лишь улыбнулся и отпустил парня. А сам вернулся в свою комнату и достал из рюкзака кирпич. «Макар», — позвал я призрака, и он тут же материализовался в воздухе. «Хочешь принять участие в театральном выступлении?»